Глава 10. Квазары. Фотографируя слабые радиоисточники, астрономы пытаются проникнуть в природу объектов, существовавших в далеком прошлом и, быть может, канувших в небытие задолго до возникновения Земли, которые существует уже около 5 миллиардов лет. Неутихающие споры по поводу расстояний до радиоисточников вынуждали ученых добывать все новые и новые доказательства того, что эти объекты действительно удалены на миллиарды световых лет, то есть находятся на космологических расстояниях. Рассматривая эти слабые объекты на фотографических пластинках, следует помнить, что так они выглядели примерно 5-8 миллиардов лет назад. При изучении квазаров астрономы должны были разрешить важную астрономическую проблему, определить расстояние до них. Джеймс ган производя наблюдение на пятиметровом телескопе Хейла, обнаружил квазар в безымянном скоплении удаленных галактик в созвездии Персея. Это свидетельствовало о том, что расстояние до квазара составляет около трех миллиардов световых лет. Так, казалось, был разрешен спор о расстояниях, тревоживших умы астрономов и физиков, начиная с 1960 года. Обращаясь к прошлому, мы должны выяснить важнейший вопрос. Каковы были в те времена физические свойства Вселенной? На обсерватории Хейла Мартин Шмидт сделал следующее открытие. Обнаруженные в спектре квазара линии ионизованного гелия были столь слабы, в 5-10 раз слабее, чем в обычных галактиках, что окраины наблюдаемой Вселенной не только отодвинулись в пространстве и во времени, но еще, по-видимому, по своим свойствам и структуре, оказались совершенно отличными от непосредственно окружающего нас ближнего космоса. После Второй мировой войны началось широкое использование радиотелескопов проводясься с помощью радиоастрономические наблюдения неба астрономы узнали о существовании большого количества мощных радиоисточников в самых различных уголках вселенной и это неуд удивительно в космосе много туманностей вещество которых богато электронами и кроме того космос пронизан турбулентными магнитными полями сочетание этих двух факторов вполне достаточно для возникновения радиоволн Однако в 1960 году мощный радиоисточник был отождествлен со звездоподобным объектом, и это обстоятельство послужило отправным пунктом для изучения квазаров. Объект получил название 3С48, что означает сорок восьмой объект в третьем каталоге, составленном английскими астрономами в Кембридже». Если бы удалось доказать, что этот источник является звездой, то, исключая Солнце, это была бы первая известная нам радиозвезда. Вот почему астрономов охватило волнение. Изучение большого числа квазаров привело к выводу, что во Вселенной, по всей вероятности, может быть около 15 миллионов квазаров. Многие из них столь далеки, что их невозможно обнаружить, другие уже сгорели. Как предполагается, в настоящее время мы в состоянии обнаружить около 35 тысяч квазаров. Эта цифра свидетельствует о высокой плотности квазаров в космическом пространстве. На каждый участок небесной сферы, равный примерно у четверенной площади, занимаемой полной Луны, приходится в среднем по одному квазару. А это, в свою очередь, означает, что при помощи больших телескопов можно обнаружить множество таких объектов. Чтобы больше узнать о физических свойствах этих звездообразных радиоисточников, взволновавших и заинтриговавших ученых, при помощи крупных телескопов были получены их спектрограммы. Крошечные, но изобилующие информации спектры оказались совершенно не похожи на звездные. После тщательного изучения выяснилось, что многие объекты, которые на фотопластинках выглядят обычными звездами, в действительности оказались квазарами. Для их идентификации проводились и многоканальные фотоэлектрические наблюдения. Было обнаружено, что квазары являются мощными источниками ультрафиолетового излучения, и это их свойство вооружило астрономов методом опознания квазаров. Этим методом воспользовался Алан Сенджейдж из обсерватории Хейла. Он установил, что квазары можно отличать от обычных звезд, сопоставляя изображения тех и других на фотопластинках, чувствительных к ультрафиолетовому излучению, и на обычных пластинках, снятых в видимом свете. Квазары оказались одинаково яркими как в видимом свете, так и в ультрафиолете, тогда как у других звезд лишь небольшой процент всей энергии приходится на ультрафиолетовую область спектра. Пока астрономы впитывали в себя эту информацию, в 1963 году был открыт еще один квазар — 3С273. Он ярче, чем 3С48. А в его спектрограмме удалось разрешить ряд слабых линий, положение которых совпадает с расположением спектральных линий в водородных сериях, если предположить, что длинные волн увеличены на 16% то есть очень сильно смещены в красную сторону. Это впервые открыл Шмидт. Отождествление наблюдаемых спектральных линий со смещенными линиями водородных серий явилось огромным шагом вперед в понимании квазаров. Имея в руках такой ключ, астрономы легко отождествили линии ионизованного кислорода и магния и, кроме того, по-новому провели идентификацию линий квазара 3С48, Оказалось, что последние смещены в красную область спектра уже на 37%. Это свидетельствовало о том, что данный объект удаляется с очень большой скоростью, составляющей заметную часть скорости света, предельного значения возможных скоростей во Вселенной. Со времени первого отождествления спектральных линий квазаров были обнаружены сотни таких источников. Их красные смещения составляют 15-340%. Последнее значение было отмечено у квазара OH-471, обнаруженного в 1973 году. Красные смещения в 340% соответствуют скорости убегания, удаления, 363 тысячи километров в секунду. Это 90% скорости света. Данный факт поразителен сам по себе, а при попытке объяснить такое красное смещение следует предположить, что эти волнующие воображения объекты, по-видимому, разбросаны по всему космосу почти до самого горизонта наблюдаемой Вселенной. Отметим, что скорость убегания, равная 263 тысячам километров в секунду, говорит о том, что объект находится на расстоянии 11 миллиардов световых лет. Согласно оценкам, большой взрыв, который гипотетически считается моментом образования Вселенной, произошел около 12 миллиардов лет назад. Таким образом, свет от источника OH-471 отправился в путь спустя лишь миллиард лет после рождения мира. Как мы уже знаем, если линии в спектре какого-либо объекта смещены в красную сторону, это означает, что объект удаляется от нас. Большим смещением спектральных линий соответствует большая скорость убегания. Итак, красное смещение в спектре космического тела свидетельствует о том, что он удаляется, а скорость удаления, в свою очередь, позволяет оценить расстояние до этого объекта. В главе второй мы уже отмечали, что существует непосредственная связь между красным смещением и расстоянием, измеренным по видимому угловому размеру и видимой звездной величине объекта, и это дает возможность определять расстояние до некоторых удаленных галактик. Закон Хаббла остается верным и по сей день, хотя значение константы в нем все время уточняется. Тем не менее зависимость между скоростью убегания объекта и расстоянием до него – является превосходной меркой, и пока еще никому не удалось доказать ее несостоятельность. Этот закон дает нам метод, используя который мы можем измерить внегалактические расстояния с точностью до 20%. Хотя подобная точность не столь высока, как нам хотелось бы, красное смещение остается единственным способом измерения расстояний до самых далеких галактик. Изучение спектров большого числа квазаров показало, что всем им присуще красные смещения. Ни один спектр не выявил синего смещения. Это хорошо согласуется с представлениями астрономов. Поскольку у всех квазаров смещение спектральных линий происходит только в красную сторону, значит все они удаляются от нас, участвуя в общем расширении Вселенной. Когда выяснилось, что аквазары находятся на космологических расстояниях, сразу же стало очевидно, что они должны обладать невероятно большой светимостью. Как же иначе объект может быть таким ярким, что легко наблюдается в 15-20-сантиметровый телескоп, тогда как для фотографирования обычных объектов, удаленных на такие же расстояния, требуются большие телескопы, продолжительные экспозиции и сверхчувствительные фотопластинки. Для оценки светимости квазаров астрономы провели несложные расчеты и были поражены, обнаружив, что некоторые из этих объектов излучают в сто раз больше энергии, чем самые крупные галактики нашей Вселенной, содержащие свыше сотни миллиардов звезд. Получаемые при этом значения энергии почти невозможно себе представить. Рассмотрим модель квазара. За одну только секунду квазар излучает энергию порядка 10 в 47 степени r, что составляет 0,1% полной энергии, излучаемой во время взрыва очень мощной сверхновой. Умножив это число на число секунд в году, получим 10 в 54 степени r. Но некоторые квазары заведомо существуют уже несколько миллионов лет, Следовательно, энергия, излучаемая такими квазарами, составляет примерно 10 в 60-й, 10 в 61-й степени Эрк. Нужен титаническая сила взрыв, чтобы дать подобный выход энергии. Хотя это и невероятно огромная энергия, но, насколько известно, в настоящее время в природе нет законов, запрещающих излучение такого количества энергии. Очевидно, астрономы обнаружили на окраинах Вселенной новый класс сверхярких объектов. На что же они похожи? Прежде всего, они, подобно звездам, очень компактны. И снова мы должны повторить, что нет такого закона природы, который накладывал бы ограничение на возможные размеры тела. Правда, как мы уже видели, при условии, что оно не сжато до размеров гравитационного радиуса. Полученные спектры квазаров, помимо красного смещения, выявляют наличие как эмиссионных, так и абсорбционных линий. Известно, что эмиссионные линии излучаются горячим разреженным газом. Отождествление эмиссионных линий квазаров позволило обнаружить наличие знакомых элементов водорода, гелия, углерода, кислорода и неона. Более того, как оказалось, многие элементы ионизованы, то есть их атомы потеряли по одному или больше электронов. Обнаруженные абсорбционные линии указывают на присутствие холодного газа, поглощающего часть излучения этих объектов. С природой абсорбционных линий связана некоторая неопределенность. Поглощающий холодный газ может находиться как вблизи квазара, так и где-то в космическом пространстве между галактиками. И действительно, в спектрах некоторых квазаров абсорбционные линии оказываются смещенными в красную сторону на разной величины. Не исключено, что эти линии обусловлены межзвездными облаками, движущимися вдоль луча зрения между источником излучения и наблюдателем. Здесь пока еще нет ничего, что казалось бы непонятным. Все проблемы впереди. Уже первое исследование радиоисточника 3C48 показало, что его светимость меняется. Чтобы подтвердить этот факт, астрономы обратились к старым пластинкам Гарвардской обсерватории. Однако изменения яркости по этим пластинкам связаны с такими ошибками, что первоначально больших изменений не было замечено. Но уже в первых фотоэлектрических наблюдениях этого квазара в 1963 году обнаружились изменения потока энергии почти на 0,4 звездной величины за время около 13 месяцев. Так как объект 3С-273 оказался ярчайшим квазаром, 13-й звездной величины, астрономы начали искать его на старых пластинках, полученных на Гарвардской и Пулковской обсерваториях за период около 80 лет. Эти пластинки засвидетельствовали значительные флуктуации светимости с характерным временем порядка нескольких лет и ряд вспышек, имеющих более короткую продолжительность от нескольких месяцев до недель. В результате детальных оптических исследований квазара 3 c 345 были обнаружены изменения светимости на 50% за промежуток времени около 20 дней. Кроме того, наблюдалось расщепление одной из спектральных линий, принадлежащих магнию, с тем же периодом. Особенно эффектным оказался квазар 3 c 466 Поток его излучения менялся почти в 20 раз в течение нескольких месяцев, а иногда наблюдались изменения светимости в два раза на протяжении нескольких дней. Помимо вариаций оптического излучения квазаров, астрономы обнаружили также изменения мощности их радиоизлучения. Для некоторых квазаров они достигают 40%. Наблюдаются даже колебания в миллиметровой области спектра. Такое непрерывное изменение потока излучаемой энергии в различных частях электромагнитного спектра оказывается одной из сложнейших загадок при объяснении свойств квазаров. Время, необходимое лучу света, чтобы пересечь какой-либо объект, является мерой диаметра этого объекта. В качестве примера укажем, что Земля находится от Солнца на расстоянии около 150 миллионов километров. Свет, распространяясь со скоростью 300 тысяч километров в секунду, или около 18 миллионов километров в минуту, затрачивает 8,3 минуты на прохождение этого расстояния. А чтобы достигнуть орбиты Плутона, свету необходимо около 6 часов. За 4,5 секунды свет пересекает солнечный диаметр. И нужно 100 тысяч лет, чтобы свет добрался с одного края Млечного пути до другого. Запомним это и перейдем к квазарам. Некоторые из этих объектов излучают столько света, сколько излучает 100 вместе взятых галактик, каждый из которых состоит примерно из 100 миллиардов звезд. Чтобы излучить такое чудовищное количество энергии, источник света должен быть сравнительно большим. Но в таком случае как же объяснить флуктуации излучения подобных объектов с периодом несколько дней? Это кажется абсурдным. Предположим, мы вдвое увеличили орбиту Плутона. Тогда свету потребуется около суток, чтобы пройти от одного края новой орбиты до другого. Что касается квазаров, излучение которых меняется с периодом порядка суток, то законы физики требуют, чтобы их размеры не превышали существенных размеров Солнечной системы. А если занимаемый ими объем столь мал – то как можно упаковать в него 10 тысяч миллиардов звезд, необходимых для излучения такого количества энергии? Именно данные о переменности излучения квазаров и есть тут краеугольный камень, на котором основываются многие теории, предложенные для их объяснения. Естественно, возникает вопрос. Как увязать известные данные, чтобы нарисовать цельную картину того, что же на самом деле происходит в космосе? Конечно, можно допустить, что модель, согласно которой квазары, расположены на космологических расстояниях, неверна. В принципе, возможно, иное приемлемое объяснение для наблюдаемого красного смещения – действия гравитации. Но здесь мы сталкиваемся с еще большими трудностями. Как мы уже видели... Поставщиком гигантского количества энергии, скорее всего, является гравитация, а не ядерные процессы. Так как гравитационное взаимодействие способно обеспечить почти в 100 раз больше энергии на единицу массы, нежели ядерное, то в трудных ситуациях ученые неизменно призывают гравитацию на помощь, и квазары в этом отношении не являются исключением. Могут ли формироваться спектральные линии в сильном гравитационном поле, которое смещало бы их в красную сторону на столь необычную величину? Для начала предположим существование тела с массой порядка Солнца и сожмем эту массу в сферу радиусом несколько километров. Рассматривая черные дыры, мы обнаружили, что именно такие объекты должны рождаться при катастрофическом гравитационном коллапсе звезды. Однако концепция сильного гравитационного поля неудовлетворительна по нескольким причинам. Во-первых, коллапс происходит столь быстро, что мы никогда не увидели бы квазаров. Во-вторых, плотность этих объектов, которая определяется по эмиссионным линиям, оказывается примерно в миллиард раз меньше той, что может быть у массивной звезды. С гравитационной концепцией связана еще одна проблема чтобы не возникало в результате гравитационного коллапса, он происходит только один раз. Этот процесс не повторяется, а квазары, как мы видели, изменяются периодически. Следовательно, концепция гравитационного коллапса заводит нас в тупик. Если этого еще недостаточно, чтобы покончить с концепцией гравитационного красного смещения, вернемся к эмиссионному спектру. Когда источник массивен, то ни при каких обстоятельствах не может существовать разреженный газ, возбуждение которого дает эмиссионный спектр. Таким образом, по многим причинам сильное гравитационное поле не может объяснить наблюдаемые свойства квазаров. Единственная возможность объяснить свойства квазаров связана с убеганием. Но здесь мы также должны сделать вывод. Объекты могут либо не находиться столь далеко, либо не быть столь яркими. Джеймс Террелл предположил, что квазары являются малыми объектами, выброшенными из нашей галактики, возможно, около 500 тысяч лет назад со скоростью, близкой к скорости света. И с тех пор они убегают от нас. При исследовании этой гипотезы оказалось, что она связана с проблемой энергии за счет чего эти массивные объекты получают скорость, превышающую 240 тысяч километров в секунду. Чтобы привести их в такого рода движение, необходимо невероятно большое количество энергии. Фред Хойл считает, что эти объекты, возможно, находятся на расстоянии десятков миллионов, а не миллиардов световых лет, как это следует из космологического красного смещения. Фотографии галактик наглядно свидетельствуют о том, что в них происходят гигантские взрывы, в результате которых в течение длительного времени с большой скоростью разлетаются значительные массы вещества. Если предположить, что квазары порождены взрывами в галактиках, то следует ожидать, что часть вещества, возникшего в результате взрыва, будет двигаться к нам, и при этом должно наблюдаться синее смещение. Но такого смещения никогда не наблюдалось. Далее. Если квазары сравнительно близки, то должно обнаруживаться их собственное движение, то есть их перемещение поперек луча зрения. Например, объект, удаленный на расстоянии около 30 миллионов световых лет и движущийся со скоростью порядка половины скорости света, должен смещаться на 0,005 в год, что уже можно обнаружить. Подобных движений не было замечено. Чтобы объяснить отсутствие синего смещения, предполагалось, что, возможно, гигантский взрыв происходит в довольно близком к нам объекте, и все части взрывающегося объекта движутся от Земли, то есть убегают, и поэтому дают только красное смещение. Однако, если предположить, что это действительно так, то должно существовать некоторое преимущественное направление, вдоль которого осколки взрыва при наблюдении Земли должны двигаться медленнее, чем в обратном направлении. В этом случае определение расстояния было бы самым трудным делом, так как скорости взрывающихся объектов имели бы два компонента. Один обусловленный общим расширением Вселенной, а второй взрывом. Трудно представить, как удалось бы разделить эти две скорости, чтобы получить реальную оценку расстояний. Другие трудности, связанные с этой гипотезой, относятся к самому взрыву. Так как вещество ускоряется до больших скоростей, то начальный взрыв должен быть необычайно мощным. При сильном взрыве и больших скоростях следует ожидать, что вещество в конце концов равномерно рассеется в пространстве. Но это не так. Вещество концентрируется в сгустке. Мы не знаем иного механизма конденсации вещества, кроме гравитации. Ее действие оказалось бы подавленным большими начальными скоростями, с которыми разлетаются части взрывающегося объекта. Еще важнее выяснить, каким образом в квазаре генерируется столько же энергии, сколько в сотне галактик, каждый из которых состоит из 100 миллиардов звезд. Ученым никогда не приходилось строить теории для объяснения столь чудовищного количества энергии. По этой причине высказываемые ими соображения и гипотезы весьма спорны. Едва, казалось бы, намечается решение одного из вопросов, как тотчас возникают новые, еще более запутанные и сложные. Сначала в поисках источников энергии некоторые ученые обратились к сверхновым, которые больше всего излучают энергии за кратчайшие промежутки времени. Возможно, что квазары представляют собой ядра галактик, в которых происходит цепная реакция взрывов сверхновых, буквально каскад последовательных взрывов. Но детальные расчеты показали, что для такого взрыва необходим массивный эквивалент в 100 миллиардов звезд. Этот результат поставил ученых перед необходимостью найти еще более мощный источник энергии было предложено рассмотреть гравитационный источник энергии, так как гравитация может дать в сто раз больше энергии, чем сверхновые. Хотя это предложение весьма оригинальное и позволяет учесть многие аспекты проблемы, но здесь также существует много неясного, что мешает принять эту концепцию для объяснения механизма генерации энергии в квазарах. Другое направление поисков — исследование массивных сверхзвезд, которые могли бы в результате коллапса создавать такую энергию. При коллапсе около половины массы покоя вещества объекта может превращаться в энергию. Здесь, однако, возникает одна трудность, которой мы касались при обсуждении черных дыр. У звезд, сжавшихся до размеров гравитационного радиуса, излучение оказывается надежно изолированным от остальной части Вселенной были предложены некоторые модификации этой теории, в которых вводились отрицательные поля энергии, позволяющие сверхзвезде колебаться вблизи гравитационного радиуса и спуская излучение наружу. Но даже если бы подобное оказалось возможным, ученые не знают, в каком виде должна выделяться энергия в таком случае. Модель массивной звезды весьма привлекательна для объяснения генерации энергии, Но некоторые наблюдаемые особенности квазаров рождают в высшей степени и искусственные, и пока неприемлемые концепции. Подвигается еще одна интересная гипотеза для объяснения наблюдаемых свойств квазаров. Взаимодействие вещества и антивещества, при котором выделяется огромная энергия. Такой способ генерации энергии наиболее эффективен в природе, поскольку в этом случае все вещество может быть преобразовано в энергию гамма-излучения нейтрины, или же электронов и позитронов. Чтобы подобная концепция оказалась справедливой, во Вселенной должно существовать антивещество, и оно должно быть отделено от обычного вещества везде, за исключением отдельных мест, где и происходит взаимодействие. Было показано, что возможен механизм разделения вещества и антивещества при помощи магнитных полей. Но существует ли вообще во Вселенной антивещество? Пока на этот вопрос наука ответить не в состоянии, и данная концепция не пользуется большой популярностью. Из сказанного ясно, что квазары представляют собой новое явление, которое внимательно изучается. Некоторые из их физических характеристик можно объяснить, однако при этом возникает множество вопросов, что свидетельствуют об отсутствии основополагающих знаний о происхождении квазаров, их свойствах и эволюции. Наличие квазаров может дать астрофизикам мощный метод исследования вещества в обширном межгалактическом пространстве. Обнаружение сильно разреженного вещества между галактиками чрезвычайно важно для изучения размеров, формы, структуры и модели Вселенной, так как оно позволяет выявить полную массу и плотность вещества во Вселенной. Хотя мы и располагаем кое-какими данными о плотности вещества в пределах нашей галактики, нам ничего не известно о том, что находится между галактиками. Таким образом, возможность определения плотности этого вещества в высшей степени интересна для космологов. В спектре одного из квазаров обнаружено смещение основной спектральной линии, называемой А, линии серии Лаймона, из ультрафиолетовой области спектра в голубую, что дало возможность сфотографировать ее с поверхности Земли. Ученые считают, что если квазары находятся на космологических расстояниях, то их излучение, проходя сквозь огромное межгалактическое пространство, должно встретить хотя бы небольшое количество атомов космического водорода, которые поглощали бы излучение в области спектра, лежащие между тем участком, где должна находиться не смещенная А-линия серии Лаймона, и тем, где она обнаруживается при фотографировании Земли. Поэтому астрономами исследуют общий дефицит излучения в ультрафиолетовой части спектра. После внимательного изучения спектров квазаров оказалось, что этот дефицит крайне незначителен. Отсюда следует, что водород составляет лишь очень небольшую часть межгалактического вещества. Согласно оценкам, в межгалактическом веществе его меньше, чем в обычном, примерно в 100 тысяч раз. Чтобы объяснить недостаточное поглощение, было высказано предположение, что водород может присутствовать в ионизованном состоянии, в котором он не поглощает это излучение. Даже из отсутствия поглощения можно сделать кое-какие выводы. Если газ представляет собой ионизованный водород, состоящий из ионов и электронов, то они должны существенно влиять на радиосигналы, приходящие к нам с космологических расстояний. При наличии в среде свободных электронов радиоволны более низкой частоты распространяются сквозь нее с несколько иной скоростью, чем радиоволны более высокой частоты. При больших расстояниях разница во времени распространения оказывается существенной. Если же газ присутствует в межгалактическом пространстве в виде атомного водорода, то можно считать, что квазары относительно близкие объекты. Мы начали эту главу с того, что работа Гана по идентификации квазара в скоплении галактик в Персее явилась доказательством космологических расстояний квазаров. Эти расстояния охватывают огромные пространства от очень удаленных окраин Вселенной, вплоть до расстояния более 8 миллиардов световых лет от Земли. Тем не менее, существует сомнение относительно правильности такой интерпретации. Хальтон Арп из обсерватории Хейла предпринял исчерпывающее изучение пекулярных двойных галактик. Согласно наблюдениям, многие из этих галактик соединены перемычками состоящими из звезд, и газа, и таким образом можно предположить, что они находятся на одном и том же расстоянии от нас. Однако, когда были получены спектры, оказалось, что красные смещение компонентов различается Этот результат расходился с предположениями. Если компоненты двойной галактики находятся на одном и том же расстоянии, они должны иметь одинаковые красные смещения но этого не обнаружено если считать что красное смещение определено верно то единственное решение этой загадки состоит в том что галактики далеко разнесены но находятся на одном луче зрения однако известны только одна две подобные двойные галактики и делать заключение основанные на большом числе пример в высшей степени опасно. если работа арпа подтвердится то основной принцип Принятого метода определения расстояния кажется неверным, и результаты наших исследований Вселенной весьма пострадают. Мы попытались всего лишь представить различные теории, которые принимают во внимание данные наблюдений и объясняют механизм генерации энергии квазаров. Хотя эти теории обладают недостатками, исключающими возможность однозначного ответа, все же решения, основанные на космологических расстояниях, сегодня, по-видимому, представляется наиболее правдоподобным. Однако ему сопутствует проблема. Как объяснить невероятно большие количество энергии, которые должны излучать квазары при таких гигантских расстояниях? Астрономы и другие ученые будут пересматривать свои концепции и теории, чтобы объяснить эти загадочные объекты. И если даже проблема не будет решена в недалеком будущем, Следует признать, что открытие столь необычных небесных объектов привело к революции в понимании эволюционных процессов в масштабах всей Вселенной. Космологическое направление внимательно изучается, и это изучение приносит свои плоды. Возможно, наука уже находится на пороге решающего скачка, который позволит как-то увязать самые малые частицы Вселенной с самыми крупными ее образованиями. Это, в частности, поможет нам понять причины взрывов, о которых всего несколько лет назад мы ничего не слышали и даже не могли представить себе возможности их существования. Ближайшие годы могут оказаться плодотворными в развитии наших представлений о наиболее удаленных уголках Вселенной.